Глава одиннадцатая. Спрашивай. Я же вижу, что у тебя есть вопросы. Намазывая тост маслом, милостиво разрешил Харон. Каким образом игра на земле стала отображать этот мир? Я ее создал. Взмахнул рукой и создал? Скептически переспросил я. Ну почему же? Заронил идею в голову нужного человека. Тот собрал команду. а я забирал их души во сне, отправляя гулять по этому миру. Проснувшись, они воссоздавали увиденное, посмеиваясь, что настолько загорелись идеей, что им даже сны одинаковые снятся. Забирал их души? Да кто ж ты такой? — воскликнул я шокированно. Бог. В голове пронеслось. Царь? Можно просто царь? Скажу сразу. Не этого мира. Меня предали и изгнали. Долгое время я скитался здесь, по крохам накапливая силу. Стало легче, когда Владимиус стал строить мои храмы. Так тебе и здесь поклоняются?» Харон утвердительно кивнул и продолжил. «Накопив сил, смог пройти в ваш мир уже физически и выступил в роли спонсора, продвигая игру. В вашем мире преобладают технологии». Но люди, играющие в мою игру и совершающие пожертвования в мои храмы, делают меня сильнее. Очуметь! Вырвалось у меня от сознание, что я сейчас действительно завтракаю с божеством. И зачем же такому сильному и всемогущему понадобился я? Как уже говорил, я хочу вернуться в свой мир. Для этого мне нужно накопить сил. Мой культ, не основной в империи, нужно распространить его на большие территории. Так в чем проблема? Владимиусу надоели завоевания, и он не хочет больше расширять свои земли. Тогда почему бы тебе новые миры не найти? В нас же ты попал. Не все так просто. Другие миры магические, и там свои боги. Не хочу тратить силы, отвоевывая себе место. Это долгий процесс. Таких же миров, как ваш, где древние боги ушли, а миром правят технологии, порабощая души. Их слишком мало. С помощью созданной игры я смог влиться в твой мир и перетянуть часть энергии на себя. Но в итоге пришел к выводу, что целесообразнее работать с миром Владимируса. Так поговорил бы с пластилином, чтобы строили больше храмов. Я не видел, в чем проблема. Они же в дружеских отношениях. Он не дурак. И стал бы докапываться, зачем мне это нужно. Ну, сказал бы. чтобы он загорелся желанием вторгнуться в мир, из которого я пришел? Владимиус хандрил последнее время от скуки, ему только дай цель. «Ладно, от меня ты чего хочешь?» — вернулся я к насущному вопросу. «Мне нужна война. Когда все хорошо и стабильно, люди не так усердно молятся и в храмы ходят нечасто», — откровенно заявил Харон. «Вот они, божественные трудовые будни». мысленно сиронизировал я. «Люди молятся о мире и благополучии, даешь им это, а они перестают усердно молиться и приносить жертвы в храмах». «На границах волнения», продолжал Харон. «Для начала, при соседей, заодно разомнись, почувствуй свои силы». «Ну а дальше?» «Так...» «Планы Харона на меня совсем мне не понравились. Я думал, задержусь тут ненадолго». а он завоевание мира планирует. Знаешь, хорошо воевать, сидя дома за компьютером, но подозреваю, что в реальности все не настолько увлекательно. Зачем мне это? Я хочу обратно к своей семье сейчас, а не тратить годы, завоевывая мир в угоду тебе. А как же власть, магия, сила, о которых ты так мечтал? Я не осел, не надо трясти у меня перед лицом морковкой, чтобы я бежал усмирять волнение, которым ты... Скорее всего, и приложил руку. Откинувшись на спинку кресла, я с вызовом посмотрел на Харона. Не знаю, как властелин, но я тоже не дурак. Пусть музыка — мое профильное образование, однако два и два сложить умею. «Считаешь, что у тебя есть выбор?» Харон положил столовые приборы, а в глазах появилась сталь. Но я понимал, что если сейчас прогнусь, стану его марионеткой. Выбор есть всегда. Я обладаю магией и со временем сам найду способ вернуться в свой мир. Это лучше, чем подвергать себя смертельной опасности воюя. Вернешься в этом теле? Считаешь, дочь и жена оценят такие метаморфозы? Харон вернул себе насмешливый вид, словно его ничуть не взволновали мои угрозы. Я могу приказать разрушить твои храмы, а я могу создать проблемы твоей семье. Мы скрестили взгляды, как два дуэлянта. Нет, я не мог позволить, чтобы они пострадали. Угрозами ничего не добиться. Нужно договариваться. Да и мне без его поддержки здесь не обойтись. Настоящий властелин с детства учился владеть магией, а у меня никакого опыта. Харон, скажи откровенно, на какой срок ты меня планировал сюда перенести? Я озвучил, что мне надо. Когда получу желаемое, ты свободен. На это могут уйти годы, я не согласен. И не надо угроз. Мы сейчас друг другу нужны. Войны не для меня, да это и рискованно. Одной силы мало, нужен опыт, которого у меня нет. Есть другой путь. Какой? Напряженно поинтересовался Харон, которому мои слова явно не понравились. Развивать твой культ на территории империи. Нужны храмы? Так можно объявить, что в тех селениях и городах, где они есть, снижаются налоги. Люди сами их тебе построят. Ходишь в храм каждую неделю? Получи плюшку какую-нибудь. Сделать несколько чудес, повышающих твой рейтинг среди других культов. Что скажешь на это? На меня взглянули по-другому, оценивающе и с большим уважением, чем за все время нашего общения. Что ж, давай начнем с этого. Тем более ты прав. Нужно время, чтобы подтянуть твои навыки по боевой магии. Довольный, что мы начали конструктивный диалог, я решил ковать железо, пока горячо. «Давай договоримся о точном сроке, через какое время ты вернешь меня обратно. Мне это принципиально». Я же сказал, когда появятся результаты. Мой собеседник избегал конкретики всеми силами. «Так не пойдет. У меня семья, которой я нужен». «Так ли уж нужен?» — хитро прищурился Харон. С твоими домашними обязанностями справится любая домработница. Что, если я перечислю твоей семье миллион? Достаточно, чтобы нанять слуг в помощь. Считай, что ты уехал на заработки. Неужели в глубины души ты не хотел сам обеспечивать семью? А он знает, куда бить и на какие болевые точки нажимать. Миллион. Этих денег хватит, чтобы ремонт в комнате Василисы сделать. Обои уже никуда не годятся, мебель к школе надо купить, ведь не успеешь оглянуться, как дочь в первый класс пойдет. Катя старалась откладывать, но то кран протечет, то машина по мелочам ремонта требует, то мама со своими просьбами. И я не в силах отказать, чувствуя свою вину перед ней. Я же такой неудачник, не могу ей деньгами помочь. И она вынуждена постепенно распродавать свои украшения, которые могли бы стать наследством дочки. Мама постоянно давала мне это понять, Пусть и не говорила прямо. Кто бы знал, как я устал от всего этого. А тут денег хватит еще семью и мать в отпуск отправить. Аналогия с заработками мне понравилась. Ездят же некоторые вахтовым методом работать. А когда вернусь, сможем некоторое время не думать о деньгах. Хорошо. Я согласен остаться здесь на месяц. Год, как минимум, быстро произнес Харон. И еще два миллиона по возвращении. Удвою сумму, если мой культ в империи за это время станет основным. От суммы закружилась голова. За год я не заработал бы таких денег, даже продав себя на органы. Полгода максимум. Я не пропущу день рождения дочери, — твердо произнес я. Ладно. Условия те же. Не стал спорить Харон, видя, что я настроен решительно. Хватит есть. Пойдем на тренировку. «И у нас мало времени», — поторопил я, вставая из-за стола. «А мне нравится твой настрой». Харон, бросив салфетку, поднялся тоже, довольно посмеиваясь. Давно уже я не ощущал такого прилива энергии и азарта. Размял шею повел плечами, ловя новые ощущения. «Да я как Халк!» Хотелось быстрее проверить, на что способно это тело и насколько выносливо. Видеть в игре — это одно, а прочувствовать на себе — совсем иное. И магия. Магия. У меня зудили руки попробовать что-нибудь эдакое. Такое чувство, будто во мне открылись дополнительные уровни восприятия окружающего мира. Это как прозреть слепому. Ошеломительно. И словно новорожденный ребенок, я стремился познать этот мир. Но была и огромная ложка дегтя. Сейчас в моем доме окружающий мир познает Владимиус. Мне нужны гарантии, что моя семья не пострадает от властелина. Требовательно произнес я, взглянув на Харона, и сам поразился тому, насколько властно прозвучал мой голос. «А что он может?» — хитро улыбнулся тот в ответ. «Ребенка не обидит. А твоя жена — не нежная лань. Она же самозащиту преподает. Думаю, на место взбесившегося супруга поставит при надобности». Я отметил, как много хорон знает о моей жизни. Готовился к нашему разговору, подловил пьяным в ресторане. Ведь подойди он на улице, когда я с Василисой и предложи мне побыть на месте властелина, я бы послал его подальше, приняв за сумасшедшего. Если его заберут в больницу, как душевно больного, я прослежу, чтобы поместили в частную клинику и оплачу его пребывание там в комфортных условиях», — пообещал Харон. «А может, сразу его туда поместить?» — оживился я, найдя оптимальный выход, как удалить властелина от моей семьи. Без решения твоей жены это сделать невозможно. «Я напишу ей письмо. Ты же сможешь передать?» «А вот этого я бы не советовал», — тут же возразил Харон. «Это покажет, что ты в курсе всего случившегося. Жена может не понять твоего желания задержаться здесь и не простить. Одно дело, когда ты невинная жертва обстоятельств, а совсем другое, когда добровольный участник». Лучше вернешься потом с деньгами, как с компенсацией за потраченное время. А миллион сейчас? Она же не будет знать, откуда деньги. Напишу, что это авторский гонорар за книгу. Решит, что ты молчал о романе и думал сделать сюрприз. Он и о книге знает. Я испытал на миг острый укол совести. Сколько раз пытался начать роман, но не шел дальше нескольких абзацев и в раздражении стирал их. Все казалось глупым, неинтересным, бездарным. Понимаю Гоголя, спалившего свой роман. Раньше я не представлял, что когда говорят о муках творчества, это не в переносном смысле и ничуть не преувеличено. Хорошо, согласился нехотя. Катя и впрямь может не понять и обидеться, что я оставил их так надолго ради денег. Для нее они не главное. Но если я вернусь, да еще с огромной суммой простит. К сожалению, Харон прав, иначе она за полгода. так себя накрутит, что мне и за оставшуюся жизнь прощение будет не вымолить. «Ну что, идем? сменил тему хорон и поддел. «Дорогу помнишь или показать?» «Обойдусь». Я обогнул его, первым подходя к двери. За несколько лет, что играл, ориентироваться во дворце научился. Мог бы ходить с закрытыми глазами, не говоря уже о тайных ходах. Но у самого выхода я остановился, ощущая себя, как перед прыжком с высоты в воду. Ведь откроют дверь, а за ним целый мир. Вдруг окружающие заметят подмену. «Как мне себя вести?» — вырвался вопрос, и я тут же пожалел о проявленной слабости. «Веди себя как властелин». «Действительно. Что еще можно посоветовать в данной ситуации?» Толкнув дверь, я вышел в коридор. Стражники тут же вытянулись по струнке в ожидании приказов. «Я же приосанился». и пошел себе с независимым видом. Краем глаза отметил, что экипировка у них такая же, как и в игре. С каждым шагом я обретал уверенность в себе. В самом деле, чего я боюсь? Основных персонажей я знаю, информации о политической ситуации и состоянии дел владею. Владимиус – деспот, держащий империю в железном кулаке. Интриги и заговоры его не пугают. Многие он сам инициирует ради проверки лояльности. Высказать предположение, что властелина подменили, самоубийц нет. Скорее решать, что устроил очередную проверку. А если запахнет жареным, Харон поменяет нас местами. Ему-то никакой выгоды нет в смене власти. Проблема нарисовалась с той стороны, откуда я не ждал. Мы вышли на открытую галерею, а там навстречу шла Мираэль, нынешняя фаворитка Владимиуса. Знойная брюнетка с тонкой талией, крутыми бедрами, пышной грудью, колышущейся в низком вырезе алого с золотом платья. Она была подарком от купеческой гильдии, но на самом деле протеже одного преступного синдиката, подминающего мелкие воровские гильдии под себя и в последний год набравшего серьезную силу, я это точно знаю. Его глава — человек-властелина. Если преступность не можешь истребить, возглавь ее. Владимиус предпочитал все держать под контролем. Мираэль не знала, что некоторые сведения я специально передавал через нее своему человеку. Вот только девочка заигралась, решив не останавливаться на достигнутом и стала приторговывать информацией, сдавая ее конкурентам. Понимала, что фаворитки долго не задерживаются и старалась выжать как можно больше из своего положения. «И чего это она расхаживает без сопровождения?» – недовольно нахмурился я. «Предательство не люблю, как и властелин. За что ценю Катю, она не предаст никогда». В ней, я уверен, не на сто, на двести процентов. А нет, в отдалении за фавориткой следовали две гаремные служанки в серых платьях, едва поспевая за ней. Мой повелитель. Девушка присела в глубоком реверансе, на миг склонив голову, а потом подняла взгляд, сверкнув белоснежной улыбкой. Я взяла на себя смелость навестить вас и пожелать доброго дня. Ага, скорее испереживалась, что я не позвал сегодня ночью к себе. Я заметил, сделал небольшую паузу и закончил. Что ты слишком много на себя берешь в последнее время. Улыбка погасла, а по лицу разлилась бледность. Но я не собирался ее успокаивать или продолжать с ней отношения. Стоило дать понять, что я к ней охладел. Запрещаю покидать гарем без моего разрешения. Еще не хватало обнаружить ее в своей постели сюрпризом. Но я... Чем прогневала? растерялась Мираэль. Но властелин на то той властелин, что не обязан отчитываться в своих действиях. Ничего не ответив, я обогнул ее и продолжил путь. Проследите, бросил служанкам. О том, что отвечают головой, добавлять не стал, и так знают, что со мной шутки плохи. Харон лишь одобрительно хмыкнул. Я не смотрел на него. Может, опять хитро улыбался при этом? скрывая за маской вечного насмешника свои истинные мысли.